Он мало рассказывал о прежней жизни. Я даже не знал, была у него девушка или нет. Лайтфуд был полной противоположностью. Весельчак, словоохотливый, который часто вспоминал семейный бизнес и свою девушку в Орегоне. Правда, это не помешало ему сойтись с чернокожей Гу и прекрасно ладить с ней. Пока сидели и пили чай с американцами, послал караульного за Заларом и Гау, чтобы ввести их в курс дела насчет предстоящего смотра войск во время праздника Сева.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 а черные потеряли очень много своих. «Лар, не забывай, что мы были за стенами крепости и использовали оружие духов», — отдернул я хвостуна. «Еще возомнит, что он и его воины бессмертные потом жестоко поплатятся в бою». «Да, Макса, мы выиграли, потому что с нами был великий дух Макса», — простодушно согласился гигант, отчего мне стало немного стыдно.